19 октября 1828 года. Усердно помолившись Богу, лицею прокричав: "Ура! Прощайте, брацы! Мне в дорогу, а вам в постель уже пора!"